Выявление и предотвращение ситуаций, близких к провалу. В нашем исследовании предлагается семь стратегий, которые могут помочь организаторам опознать опасные промахи и выявить причины скрытых ошибок, которые за ними стоят. Многие из этих стратегий мы разработали в сотрудничестве с НАСА, организацией, которая поначалу не спешила признавать релевантность опасных промахов, а теперь разрабатывает корпоративные программы для их выявления, поиска причин и предотвращение. Первое. Проявляем внимание к высокому давлению. Чем большее давление оказывается при достижении производственных целей, таких как жесткие сроки, низкая стоимость или определенные показатели производительности, тем больше руководители склонны недооценивать промахи или считать их свидетельством правильно принятых решений. Управляющие BP знали, что компания имеет перерасход в размере 1 миллиона долларов в день за аренду буровой установки и сборы подрядчиков, что, безусловно, повлияло на неспособность распознать предупреждающие знаки. Эффект высокого давления также внес свой вклад в крушение шаттла Колумбия. Выделение изоляционной пены из внешнего топливного бака повредило крыло при взлете, что стало причиной разрушения летательного аппарата при входе в плотные слои атмосферы. Руководителям было известно о ситуации с пеной с самого начала программы запуска шаттлов. Они были в курсе происходящего на ранних этапах. Но десятки полетов прошли без серьезных сбоев, и удары кусков пены стали считаться издержками процесса, а вовсе не серьезными промахами. Этот классический случай нормализации отклонения усугубился огромным политическим давлением, под которым находилось агентство во время сборки основной части Международной космической станции. Руководители знали, что из-за задержки шаттлов замедлится вся работа на станции. Несмотря на новые опасения насчет кусков пены, возникшие из-за недавнего весьма драматического промаха, исследование которое шло полным ходом, Колумбия взлетела. Согласно информации из Совета по расследованию аварии шаттла Колумбия, давление плана работ по обеспечению происходящего полета создало организационную атмосферу, в которой все чаще принимались за норму отклонения от спецификаций в работе компонентов и систем. Психологическое исследование показывает, что когда люди принимают решения под давлением, они склонны больше доверять эвристике или проверенным методам, и таким образом более подвержены искажениям. В рабочей атмосфере с высоким давлением руководителям стоит ожидать, что люди будут скорее подвержены отклонению в сторону результата, чем нормализации отклонений и будут более склонны верить в то, что их решения верны. Организациям следует поощрять или даже требовать от работников проверки своих решений в периоды давления и спрашивать себя, если бы у меня было больше времени и ресурсов, принял бы я такое же решение. Второе. Учимся на отклонениях. Как можно предположить, исходя из кризисов Toyota и JetBlue, реакция руководства на некоторые отклонения от нормы в работе часто состоит в пересмотре приемлемости рисков. Наше исследование показывает, что в таких случаях люди, принимающие решения, могут хорошо понимать статистический риск, выраженный отклонением, но все меньше об этом беспокоятся. Мы ясно наблюдали этот эффект в ходе лабораторного эксперимента. Мы смоделировали космическую миссию и попросили участников контролировать движение вездехода по Марсу. Каждое утро они получали прогноз погоды и должны были решить, ехать или нет. На второй день стало понятно, что вероятность песчаной бури составляет 95%, а вероятность необратимого отказа колес в этом случае – 40%. Половине участников сообщили, что вездеход успешно ездил в песчаные бури в прошлом, Это правда, он остался невредим в нескольких предыдущих опасных ситуациях. А другой половине не дали никакой информации о поведении вездехода в бурю. Когда пришло время принимать решение, рисковать или нет, три четверти первой группы предпочли продолжить движение, а в другой же группе на это решились всего 13%. Все участники подтвердили, что им известно о вероятности отказа в 40% случаев, но в первой группе к этому уровню риска относились гораздо спокойнее. Руководителям следует искать отклонения от нормы в работе и выяснять, связано ли это с причинами, побудившими их пренебрегать сопутствующим риском. Можно задать себе вопрос, всегда ли мы были спокойны при данном уровне риска? Изменилась ли со временем наша линия поведения в рискованной ситуации? Третье. Находим первопричину. Когда руководители находят отклонения, они рефлекторно пытаются исправить симптом, а не причину. Таким был ответ Apple с предположением, что можно решить проблему антенны, держа телефон в руках, по-другому. NASA же усвоил этот нелегкий урок в процессе работы климатической орбитальной миссии на Марсе в 1998 году. По мере приближения к планете, аппарат четыре раза относил курса. Каждый раз руководители немного корректировали траекторию, но не интересовались причиной происходящего. Когда аппарат стоимостью 200 миллионов долларов достиг Марса, то вместо того, чтобы зайти на орбиту, он разлетелся на куски в атмосфере. И только после этого в НАСА нашли скрытую ошибку. Программисты пользовались британской системой мер, а не метрической. Корректировка курса исправляла симптом, но не устраняла причину проблемы. Видимый успех миссии вскружил голову людям, принимающим решения. Им стало казаться, что найденное решение адекватно. Индустрия здравоохранения делает огромные успехи в обучении на своих ошибках и может служить примером для всех. Поставщиков все чаще поощряют за отчеты о промахах, поэтому каждую ситуацию можно разобрать, а вывод применить. К примеру, в статье «Today's Hospitalist» описывается случай в общественной больнице Делнер в Женеве, штат Иллинойс. Два пациента с одинаковыми фамилиями находились в одной палате и принимали лекарства с похожими названиями – Цитотек и цитоксан. Запутавшись в похожих словах, медсестра чуть не дала одно из лекарств ни тому пациенту. К счастью, она вовремя заметила свою ошибку и отправила отчет с подробным описанием этой опасной ситуации. В больнице немедленно расселили пациентов и установили правила, запрещающие размещать пациентов с одинаковыми фамилиями в одной палате. Четвертое. Отвечаем за случившееся. Даже когда люди знают о близких к провалу ситуациях, они склонны преуменьшать их важность. Один из способов ограничить этот потенциально опасный эффект требовать от управляющих объяснений своих промахов. Вспомним Криса, вымышленного руководителя, который пренебрег должным усердием, управляя космической миссией. Участники поставили ему примерно одинаковые хорошие оценки в случае с успешным сценарием и с провальным. Не похоже, чтобы они видели, что промахи на самом деле были близки к катастрофе. В продолжении исследования мы сообщили отдельной группе управляющих и подрядчиков, что им нужно будет оправдать свою оценку Криса перед вышестоящим руководством. Зная, что свое мнение нужно будет обосновать перед начальниками, участники из группы с провальным сценарием оценили работу Криса так же жестко, как и те, кто знал, что миссия провалилась, казалось, осознавая, что он скорее чудом избежал катастрофы, чем удачно справился со своей работой.